Глава вторая. Ближе к вечеру у калитки показался пёстрый зонт. К друзьям заглянула соседка Светлана. Выскочив во двор, Лера хотела пригласить её в дом или хотя бы под крышу на крыльцо. Но Света торопилась. "Завтра приходите к нам ужинать", сказала она. Надоел этот дождь до чёртиков. Решили с Юрой мангал на веранду поставить, мясо пожарить и поднять себе настроение. Игорь, Женя с подружкой тоже приедут. Посидим в приятной компании. С удовольствием явимся, улыбнулась Валерия. за лето в Дивноморске. Света, её муж Юра и дочка Татка стали для Леры добрыми друзьями, с которыми она всегда была рада проводить время. Их неизменно весёлые и щедрые застолья позволяли девушке ощущать себя в кругу большой, тёплой южной семьи, с которой не хотелось расставаться так же, как и с полюбившимся приморским городком. Вернувшись в дом, Валерия сообщила о планах на следующий вечер. Варвара обрадовалась, услышав о грядущей вечеринке с шашлыком. Ей порядком надоело сидеть в четырёх стенах и слушать дождь. А вот Марк особой радости не выразил. Что не так? удивилась Лера. Ты же знаешь Свету с Юрой, хорошо к ним относишься, да и соберутся все свои, обычная компания. Это вам они свои, а мне не очень, помурчался парень. И я на этих ваших вечеринках никогда расслабиться не могу. Всё время опасаюсь сделать что-нибудь криво, боюсь себя выдать, боюсь, что все поймут, что со мной что-то не так, что я не такой, как остальные люди. А потом чего доброго догадается, что все втроём мы не совсем нормальные. Получается, в гости хожу только из-за еды. Но я не настолько впроголодь живу, чтобы мне такие походы были в радость. Девушки вновь переглянулись, а Варвара сказала: "Слушай, Лер, а ведь и правда до сих пор неизвестно, что станет, если дать ему выпить. Может, это того. Посмотрим. Даже не знаю", засомневалась девушка. Как-то страшновато. "А мы потихоньку начнём с пары глотков белого вина, дальше посмотрим". Ещё совсем недавно Марк был обыкновенным чёрным котом, купленным Валерией на птичьем рынке. Не признавая закрытых дверей, кот забрался в секретную комнату в отсутствие хозяйки и уселся бремяком в сосредоточении магической силы. Круг Грегор. Что случилось? Как такое могло произойти неизвестно. Но магия заработала сама собой и за одну ночь превратила кота в человека. Марк получился симпатичным, смышлёным молодым человеком. Многое в мире людей казалось ему странным и непонятным. Приходилось учиться каким-то простейшим вещам, но с виду это был обыкновенный парень, за небольшим исключением. Он сохранил в себе кое-какие кошачьи привычки и способности. Не хочу я пить, проворчал он. Меня от одного запаха воротит, даже пробовать не желаю. Каково это на вкус? Мало ли что может в жизни случиться, стояла на своём варвара. Вдруг случайно выпишь по ошибке. Надо знать, к чему готовиться. Может, лучше проверим, как он на валерьянку реагирует? предложила Лера. Она всё же опасалась экспериментов со спиртным. И это тоже обязательно проверим. Но начнём с вина. Варь, давай не будем, но Варю было не остановить. Идея напоить марка и посмотреть, что получится, показалась ей нужной, важной и нетерпищей отлагательств. Девушка открыла бутылку белого вина, налила четверть стакана и протянула парню со словами: "Пей, можешь мелкими глотками". Понимая, что она всё равно не отстанет, Марк поморщился, задержал дыхание и залпом выпил вино. Сначала ничего не произошло, но спустя минуту ясные изумрудные глаза молодого человека подёрнулись пеленой. Он тряхнул головой, пошатнулся, стакан выпал из его руки и покатился под стол. Марк попытался встать со стула, но его повело так, что парень ударился сначала о подоконник, затем о край стола. Безостановочно тряся головой, он издал нечеловеческий вопль, словно одновременно заарала целая стая котов, после чего стал носиться по кухне, круша всё на своём пути. Перепуганные девушки выскочили в коридор, захлопнули дверь и прижались к ней, словно это помогло бы остановить разбушевавшееся магическое существо. Хорошо получилось, да? чуть не плача сказала Лера. Зато теперь мы знаем, пробормотала Варя, дрожащей рукой убирая волосы с лба. Как-нибудь обошлись бы без такого знания, Лера вздрогнула от прозвучавшего из-за двери грохота упавшей мебели и звона разбитой посуды. Вдруг с ним что-то случится, что-нибудь страшное и непоправимое. Да что там может случиться непоправимого от двух глотков, огрызнулась подруга. Протрезвеет, проспится и будет как новый. Надеюсь. Очень на это надеюсь. Ты хоть понимаешь, что не всегда всё должно быть по-твоему, а иногда не мешает притормозить. Просто притормозить. Да всё нормально будет. Не начинай. Шум, грохот и дикие вопли стихли где-то через полчаса. Выждав для верности ещё пару минут, подруги осторожно приоткрыли дверь и заглянули на кухню.